Плоды подлого хитроумия. Некоторое время спустя Британия вернулась с мыса доброй надежды, привезя бочки с мукой и рисом, а также топоры и горшки для варки пищи, обручное железо и бумагу. Но основной груз составляли многочисленные бочки с самым доходным товаром ромом. Офицеры просили за алкоголь в 5-6 раз больше закупочной стоимости, и это в Сиднее. Где только консорциум офицеров располагал средствами для снаряжения торгового судна и доставки товаров. И люди платили. Прибыль досталась всем. Мистер Маккартур уже планировал очередной фрахт, и сослуживцы охотно его поддерживали, желая потуже набить карманы. Он позаботился о том, чтобы все были вовлечены в закупку большого количества спиртного, которое лилось с кораблей прямо в глотки колонистов. В этом были замешаны все в качестве гарантии, что никто не будет поднимать по этому поводу шум. Среди бочонков Рома на Британии нашлось место и для деликатесов, которые были доставлены в дом МакАртуров. О, та первая чашка изысканного цейлонского чая после долгого перерыва. Я пила чай, смаковала сахар от блаженства, закрывая глаза. В данном случае я не стану пытаться обелить себя Пусть супружеская жизнь с этим человеком и была для меня пыткой. Я проявила малодушие, не отказав себе в удовольствии пользоваться плодами его подлого хитроумия. Мистер МакАртур нещадно давил на ДЗ, требуя, чтобы тот надавил на губернатора в решении вопроса об участке земли в парамате. ДЗ охотно молвил за него словечко, но губернатор упорствовал. Этому достойному человеку приходилось отбиваться не только от назойливого Изо дня в день его одолевали все новые и новые проблемы. Мало того, что его постоянно терзала боль в боку, этого глубоко порядочного человека мучили окружающие его злоба и интриги. Голод для него был не так страшен, а вот козни сильно подтачивали его благородную натуру. Ни для кого не было тайной, что губернатор просил разрешения вернуться в Англию. Причем неоднократно и каждый раз с удвоенной настойчивостью. Он знал, рано или поздно это разрешение ему дадут, и он очалит к родным берегам. До прибытия нового губернатора колонии будет управлять его деятельный зам. Мистер МакАртур не спешил. Не было человека терпеливее, чем мой муж, если он задался какой-то целью. В этом было что-то нечеловеческое. Он, как ястреб, кружил и кружил над своей жертвой, наблюдая за ней холодным взором.